Книга записана «Стори-телл», «Стори-телл», «Жизнь в историях». Эллис Питерс «Эйтанский отшельник» Читает Алексей Багдасаров Глава первая 18 октября 1142 года после изнурительной болезни скончался Ричард Люделл, Наследственный владетель Итонского манора. Недуг его был вызван тяжёлыми ранами, полученными в битве при Линкольне, где он сражался на стороне короля Стефана. До Хью Берингера в замок Шрузбери эти новости дошли своим чередом, поскольку Итон являлся одним из тех владений, которое среди многих других маннеров графства было изъято у Вильяма Фиццелона вследствие того, что этот могущественный аристократ в вооруженной борьбе за королевский трон принял сторону императрицы, поставил Шрусбери под знамена Матильды и затем, после осады королем Стефаном и падения города, бежал. Эти изъятые в пользу короны обширные земли перешли в ленное владение к шерифу, Однако прежних вассалов Фитцсона никто не тронул, поскольку выяснилось, что в большинстве своём они смирились с исходом Линкольнской битвы и принесли на верность королю. Людолж же совершил нечто большее, нежели просто объявил о своей лояльности. Он доказал свою верность в битве при Линкольне и теперь заплатил высокую цену за свою преданность, ведь он умер, когда ему не было ещё и 35 лет. Хью Берингер принял это известие с чувством лёгкой печали, естественным для человека, который плохо знал покойного, и чьи обязанности, по-видимому, нисколько не осложнялись в связи с этой смертью. У покойного имелся законный наследник, причём единственный, так что ничто не могло помешать тому вступить в права наследства, и, соответственно, не было никакой необходимости вмешиваться, пусть всё идёт своим чередом. Людылы Те веорды стояли на стороне короля Стефана и в ближайшие годы вряд ли изменят ему, даже несмотря на то обстоятельство, что новый тамашний священник, как припомнил Хью, лет 10 назад выступал против короля. Юный наследник Людала находился на воспитании в Шрузбервицком аббатстве, куда его после смерти матери определил сам отец. По слухам, Людол поступил так не столько ради того, чтобы сын выучился грамоте, сколько чтобы вырвать мальчика из рук его властолюбивой бабки. Хью пришёл к выводу, что именно оббатству, а не замку, надлежит исполнить незавидную миссию, заключавшуюся в том, чтобы сообщить юному Ричарду о смерти его отца, поскольку в Итане есть свой храм и свой священник. Похоронная церемония будет происходить не в аббатстве, но о столь важном деле, как опека наследника, забывать не следует. Хью подумал, что ему следует позаботиться о толковом управляющем, который достойно содержал бы имущество мальчика, пока тот не достигнет возраста, когда сможет заниматься своими делами самостоятельно. — Ты уже сказал об этом отцу аббату? — спросил он верхового, который прибыл к нему с известиями. Нет, ми лорд, я сразу пришёл к вам. Не приказала ли тебе леди Диониссия передать что-либо наследнику лично? Нет, ми лорд, видимо, говорить с ним надлежит его попечителям. Наверно, ты прав, согласился Хью. Я пойду и сам переговорю с аббатом Радульфусом. Ему лучше известно, как поступают в таких случаях. А порядки наследования леди Диониссия может не беспокоиться. Титул мальчика находится под надёжной охраной. В эти смутные времена, когда шла ожесточённая борьба за королевский трон, и когда держащиеся нос по ветру лорды то и дело переходили из-под одних знамён под другие, в зависимости от того, куда качнулся маятник удачи, в этой затяжной и бессмысленной войне Хью Берингру оставалось только радоваться, что под его началом оказалось графство которая всего один раз переходила из рук в руки и теперь угомонилась, не бросая более вызова короне короля Стефана и не отвечая на смуту, проникавшую извне, будь то угроза, исходившая от войск императрицы, непредсказуемые выходки неуемных валлийцев из повиса на западных границах, либо хитроумные притязания графа Честерского на севере. Вот уже несколько лет Хиу Беренгару удавалось сохранять неустойчивое равновесие в отношениях со своими опасными соседями, поэтому, чтобы не препятствовало ребёнку вступить в права наследования, было бы просто глупо нарушать равновесие попыткой передать Итон другому владельцу. Не зачем было восстанавливать против себя семью, которая признала королевскую власть, и не зачем было заставлять этих людей пожалеть о том, что их бывший синьор сбежал во Францию. Недавно прошел слух, что Уильям Фицэлан вновь объявился в Англии и присоединился к императрице в Оксфорде. А ведь одного его присутствия в стране, пусть и далеко отсюда, было вполне достаточно, чтобы поколебать нынешнюю верность королю его прежних вассалов. Впрочем, К этому следовало быть готовым и в случае чего встретить опасность во всеоружии. Передача же ита на другому владельцу без всякой на то необходимости могла бы всколыхнуть благоразумно дремлющую до поры до времени преданность вассалов своему прежнему сюзерену. Нет уж, пусть сын Людало получит всё, что причитается ему по праву. Однако и за управляющим присмотреть не мешает. не мешает удостовериться и в его приверженности воле своего покойного лорда, и в его добросовестном радении об благе нового хозяина. Погожим утром, когда предрассветный туман уже поднялся, Хью верхом ехал по городу. Сначала немного вверх по холму в сторону Хайкросс, затем круто вниз по склону вдоль Вейла к восточным воротам, затем через каменный мост Форгейт. где на фоне голубого неба маячила увенчанная крестом колокольня аббатской церкви. Под пролетами моста быстро, но спокойно Северн стремил свои воды, в эту пору еще по-летнему ласковые. Вокруг двух поросших травой небольших островков была видна узкая бурая полоса, что исчезнет из виду после первого же сильного ливня, который принесет с собой бурные воды из Уэльса. По левую руку... где перед хью открывался тракт, к самой обочине от реки подступали деревья и заросли кустарника, а дальше по тракту уже тянулись домики, сарайчики и сады форгейта. По правую руку лежал большой мельничный пруд с травянистыми берегами, слабая дымка задержавшегося тумана ещё серебрила его ровную гладь. За прудом была видна стена, окайысывающая владения аббатства и привратницкое с воротами. Хью спешился, вышел привратник и принял у Хью повод. Хью Беринга разnali тут ничуть не хуже любовых из тех, кто носил одеяние бенедиктинца или просто жил в аббатстве. Ми лорд, если вам нужен брат катфаэль, услужливо сказал привратник, то он ушёл в приют святого жилья, чтобы пополнить тамошние запасы лечебных снадобий. Он ушел около часу назад, а вернется, наверное, после капитула. Если вы намерены подождать его, то не волнуйтесь, он не задержится. «Сперва у меня есть дело к Аббату», — мягко возразил Хью, прекрасно понимая, что его посещения в Аббатстве неизменно приписывают желанию повидаться со старым другом. «Впрочем, я, разумеется, все потом расскажу и к Атфаэлю, если он, конечно, не узнает новостей прежде того». Новости он чует как гончий пёс, не то что все мы. Такая уж у него служба, он всегда впереди всех нас, добродушно заметил привратник. Ума не приложу, как это бедным грешникам из святого жилья удаётся узнать столько вестей о том, что творится на белом свете. Ведь брат Катфаэль редко возвращается оттуда без целого вороха таких удивительных известий. что по эту сторону от форги-то всякий почешет в затылке. А отец Аббат отдыхает сейчас у себя в саду. Он отправился туда около часу назад, чтобы выслушать доклад Ризничева, но совсем недавно я видел, как брат Бенедикт выходил из сада. Своей смуглой жилистой рукой привратник потрепал коня по шее, причем весьма почтительно, поскольку ширококостный серый жеребец шерифа Был столь же строптив, сколь силён был его хозяин, и высокомерно смотрел на людей сверху вниз, за исключением разве что самого шерифа, да и то скорее признавал в нём существо не более, чем равное себе. Нет ли каких новостей из Оксфорда? Монахов, не покидавших стен святой обители, живо занимал ход осады, ведь с падением Оксфорда и пленением императрицы Наконец-то будет положен конец смуте, раздирающей страну на части. Ничего нового с тех самых пор, как король с войском переправился через реку и осадил город. Быть может, скоро что-нибудь и узнаем, если хоть кто-то успел вырваться из окружения и проследует через наши места. Однако, насколько мне известно, гарнизон принял все меры, чтобы как следует запастись провизией. и я уверен, что они растянут свои запасы на много недель. Осада — это не что иное, как медленное удушение. А король Стефан никогда не отличался особым терпением и усидчивостью. Чего доброго ему наскучит дожидаться, пока враги оголодают, и он снимет осаду, предпочтя заняться поисками более быстрого способа добиться успеха. Так уже бывало, и вполне могло случиться вновь. отбросив мысли о переменчивом нраве своего высокогородного сеньора, Хью направился через широкий монастырский двор прямо к аббатским покоям, намереваясь оторвать от сарадульфуса от любовной лилеймых и мроз, которые, впрочем, уже подвянули об эту пору года. Брат Катфаэль, вернувшись из приюта святого жилища, занялся делами в своём сарайчике, сортируя семена бобов для посадки на будущий год. В это время Хью закончил беседу с Аббатом и направился прямым ходом к старому другу. Узнав его быструю и легкую походку, звуки шагов были хорошо слышны на гравийной дорожке, Катфаэль приветствовал его, даже не повернув головы. — Брат-привратник предупредил, что ты зайдешь ко мне, — сказал он. — Какие новости? Что слышно из Оксфорда? Атуда ничего, коротко ответил Хью, усаживаясь поудобнее на лавку, стоявшую под либревеньчитой стены. Зачем далеко ходить? Новости у нас под боком. Вытани. Умер Ричард Людол. Сегодня утром от старой леди прибыл верховой с известиями. Сын та Людола находится у вас на усыплении. Только теперь Катфаэль повернулся, держа в руке глиняную миску полную бобов. которые были высушены ещё в плетях. Да, мальчик у нас. Так значит, отец его умер. До нас доходили слухи, что ему стало хуже. Когда мальчонку прислали к нам, ему не было ещё и 5 лет. Домой его брали очень редко. Полагаю, его отец решил, что сыну будет лучше здесь, среди сверстников, нежели подле ложа больного. И насколько я понимаю, подальше от его своенной бабки. Правда, я совсем не знаю её, задумчиво добавил Хью. Только по слухам. С самим-то Людолом я общался, хотя не видал его с тех пор, как мы вышли из битвы при Линкольне. Отчаянный рубака и славный малый, но угрюмый и молчаливый. А каков мальчик? Большой пострел и любитель приключений. Сущий чертёнок, и по правде говоря, хлопот с ним полон род. В учении весьма прилежен, однако предпочитает подвижные игры. Брат Павел возьмёт на себя труд известить мальчика о том, что отец его умер и что теперь он стал хозяином манора. Думаю, это задачат Павла куда больше, нежели самого мальчика, ведь отца тот почти не знал. Надеюсь, с его ленными правами всё в порядке. С этим полный порядок. Я лично за всем прослежу. Лёдул, честно, заслужил неприкосновенность своих прав. У него хороший манор, ажи, пожалуй, слишком хороший. Земля плодородная, почти сплошь пахотная, отменные пастбища, заливные луга, леса. И всё, видимо, ухоженное, поскольку нынче его владение стоит куда больше, чем лет 10 назад. Мне бы надо побольше разузнать об управляющем и удостовериться, что тот не станет ущемлять прав наследника. Этот Джон Лонгвуд немедленно выложил к Отфаэль. Хороший человек и добрый семьянин. Мы отлично знаем его, часто имеем с ним дело и неизменно находим рассудительным и безусловно честным. Его земли лежат между монастырскими владениями, что в Эйтани. у север на с одной стороны и теми, что в Астани, под рекином с другой. Так вот, Джон никогда не возражал против того, чтобы наши лесорубы проезжали по его землям от одного леса к другому. Это сберегло им немало сил и времени. Так мы и возим брёвна, что нарубили в нашей части рекинского леса, обеим сторонам очень удобно, ведь принадлежащая людолам часть айтонского леса вклинивается в нашу. Так не возить же им в обход. Вот уже 2 года, как Людал переложил все заботы на плечи Джона, так что тебе не о чем беспокоиться. Хью молча кивал в знак безусловного одобрения таких добрососедских отношений. Аббат сказал мне, что 4 года назад Людал передал своего мальчика ему на попечение, видно не надеялся дожить до совершеннолетия сына. Похоже, он предвидел будущее, словно чувствовал дыхание смерти у себя за спиной, сказал Хью и мрачно добавил: Мало кто из нас обладает таким предвидением. Иначе многие из тех, что сейчас в Оксворде, поспешили бы заказать себе заупокойный молебен. Пора бы уже королю покончить с этим. Сам-то город, наверное, сдался, и два королевских войска перешли реку, но вот замок, я думаю, продержится до конца года, а то и дольше. На храпом тут не возьмёшь. Их сломит только голод. Но если Роберт Глостерский, который сейчас в Нормандии до сих пор ничего не предпринял, мне придётся считать его ещё большим дураком, чем я считал прежде, зная, как туго приходится его сестре. Он наверняка поспешит домой. Мне известен случай, когда осуждающие становились осуждёнными. Так уже бывало и может случиться вновь. Ну, когда он ещё вернётся, спокойно заметил Катфаэль. Да и судя по всему, снаряжён он будет ничуть не лучше, чем при отъезде. Сводный брат императрицы и её лучший военначальник был послан во Францию, причём против своей воли, чтобы просить помощи для своей сестры у её не очень расположенного к ней мужа. Однако граф Жофруа Анжуйский, по сведениям из надёжных источников, был куда более занят собственными заботами в Нормандии, нежели делами своей жены в Англии. Он был достаточно хитёр, чтобы уломать графа Роберта примкнуть к нему в Нормандии, И вместе с ним прибирать к рукам один замок за другим, вместо того, чтобы очертя голову бросаться на подмогу своей супруге в её борьбе за английскую корону. Ещё в июне граф Роберт отплыл из Орама. Сам он ехать не хотел, но сестра отправила его со срочным посольством, да и Жофруа настаивал, утверждая, что ему нужен при себе хоть кто-нибудь из её доверенных лиц. Уже и сентябрь кончился, и Уором вновь перешел в руки короля Стефана, а Роберт, не солоно хлебавший, все еще пребывал в Нормандии на службе у Жофруа. Не так-то просто будет ему собраться и прийти на помощь своей сестре. Тем временем железное кольцо осады все теснее сжималось вокруг Оксфордского замка, да и король Стефан, похоже, не собирался отказываться от своих замыслов. Никогда ещё он не стоял так близко к тому, чтобы захватить в плен свою двоюродную сестру и соперницу и тем самым заставить её признать его власть. Любопытно, понимает ли король, сколь близок он к своей цели, спросил Катфаэль, закупоривая глиняный кувшин с отобранными семенами. Будь ты на его месте, хью, как бы ты поступил, если бы императрица была у тебя в руках? «Боже упаси!» — горячо произнес Хью и поморщился при одной мысли об этом. «Ума не приложу, что с ней делать? Вся беда в том, что и королю Стефану, похоже, придется не легче, если дело, конечно, дойдет до того. Ведь пожилая он, ему бы ничего не стоило запереть ее в замке Арунделл, когда она еще только высадилась в Англии. А что он сделал?» Выделил я ей скорд и отослал прямиком в Бристоль к брату. А вот попади она в руки королевы, была бы совсем другая песня. Если король великий воин, то королева настоящий стратег. Она не упустит своего. Хью встал и выпрямился, тянувший из открытой двери сквозняк, растрепал его чёрные прямые волосы, зашуршал пучками сухих трав. с иссавших спадолочных балок. Короче говоря, осада будет долгой. Поживём, увидим, заключил Хью. Я слыхал, тебе наконец-то дали какого-то паренька в помощники, это правда? Вроде как и Изгрот опять подстригли его работа. Его, кивнул Катфаэль, ступая вместе с Хью на гравийной дорожке, идущей между грядок, на которых выращивались травы. правда, уже несколько перестоявшие под конец лета. С одной стороны, буксовую изгородь и впрямь тщательно подстригли, удалив торчавшие побеги, которые отросли за последний летний месяц. «Это все брат Винфрид. Он сейчас возится на участке у реки, где мы с ним очищали бобовые плети. Долговязый такой детина, плечистый, только-только из послушников». старательный, но капуша. А в общем, парень что надо. Похоже, его приставили ко мне, потому что пишет и молюет он поди как курица лапой. А вот лопата как раз по нём. Мне такого и надобно. За пределами травного сада тянулись участки под овощами, а дальше за небольшой горкой по правую руку спускались к меолу уже убранные гороховые поля, расположенные на запад от аббатства. Там-то и трудился в поте лица своего брат Винфрид, долговязый, угловатый парень с копной всклокоченных жёстких волос, торчавших вокруг его выбритой макушки. Одет он был в короткую рясу, на ногах большие башмаки на деревянной подошве. Брат Винфрид орудовал лопатой с стальным лезвием, с такой лёгкостью рассекая ею густые сплетения бобовых корней и стеблей. Словно то была простая трава. Искосо поглядев на шедших мимо Хью и Катфаэля, он не прекратил работы и с прежним упорством вонзал свою лопату. Хью бросил взгляд на его смуглое простодушное лицо и невинные голубые глаза. — Да уж, такой будет работать без устали, что лопатой, что боевым топором, — одобрительно заметил он, улыбаясь. Мне бы дюжину таких молодцов на службу в замок. Нет, такой тебе не подойдёт, уверенно возразил Котфаэль. Как все крупные мужчины, он слишком простодушен и мягок. Чего доброго бросит на землю меч и кинется перевязывать раны поверженному противнику. Тебе нужны маленькие злобные терьеры, что скалят зубы. Миновав огороды, Они прошли в цветник, где розы на клумбах уже переросли и начали ронять лепестки. Обогнув угол буксовой изгороди, они вышли на широкий двор, пустынный в этот утренний час, когда почти все находились на работах. Разве что несколько приезжих прохаживались под ли странно приимного дома и конюшен. Едва Хьюскат Фейлем обогнули высокую изгородь и сделали несколько шагов по двору, как чья-то маленькая тень метнулась от ворот хозяйственного двора, где тесно в три ряда стояли сараи и амбары с монастырскими запасами, и тут же пропала в узком проходе, что велся двора в монастырь. Минуту спустя она вновь мелькнула уже на другом конце прохода. Глаза мальчика были скромно потуплены, руки смиренно сцеплены на животе, но сущий ангел... Кэтфаэль предусмотрительно тронул Хьюза плечом и приостановился, не желая очевидно слишком смущать паренька. Тот прошёл мимо лазарета, свернул за угол и был таков. Можно было не сомневаться в том, что едва убедившись в счастливом избавлении от посторонних глаз, он вновь дал дёру, только пятки засверкали. Хью усмехнулся, Кэтфаэль поймал его взгляд и промолчал. Ну и ну. сказал Хью. Ты снял яблоки только вчера. Их даже не успели разложить по корзинам. Хорошо ещё, что мальчишка встретился нам, а не при Ору Роберту. Это с пазухой, оттопыренной, как у дарородной купчихи. Кое-кто из нас смотрит на такие вещи сквозь пальцы. Наверное, он выбирал самые большие яблоки, но стянул не больше четырёх. Ворует он в меру. Может, проспорил, а может и просто из-за зорства, ради удовольствия вновь и вновь искушать провидение. Поднятая бровь Хью свидетельствовала о том, что он в недоумении. Почему именно четыре? Потому что у нас воспитываются только четверо мальчиков, а если уж воровать, то, разумеется, на всех. У нас есть еще несколько послушников чуть постарше — Но перед ними он вряд ли несёт какие-либо обязательства. Пусть воруют сами или остаются с носом. А известно ли тебе, как зовут этого пострелёнка? спросил Котфаэль, улыбаясь. Да нет, но ты почему-то остановил меня. Правда? Как бы то ни было, это сам Ричард Тлюдол, новоявленный лорд Итона, произнёс Котфаэль. и задумчиво, как бы в оправдание запятнанной невинности отрока добавил, но честно говоря, он ещё не знает об этом. Когда за Ричардом прислали послушника, он, скрестив ноги, сидел на берегу мельничного пруда и сосредоточенно догрызал остатки большого сочного яблока. "Тебя зовёт брат Павел", объявил посыльный. И выражение лица у него было как у человека, вынужденного сообщить дурные новости. Он ждёт тебя в монастырской приёмной, и лучше поторопиться. "Меня?" удивлённо спросил Ричард, ещё не до конца переживший радость от удачно совершённой кражи. У него не было особенных причин бояться брата Павла, наставника послушников и воспитанников, человека весьма мягкого и снисходительного. Но мальчуган предпочёл бы избежать его упрёков. А зачем я ему понадобился? Тебе лучше знать, сказал послушник с ехидцей. Мне он этого не сообщил. Ступай и узнаешь, если впрямь сам не догадываешься. Ричард бросил огрызок яблока в пруд и неохотя поднялся на ноги. Приёмный, говоришь, переспросил он. Просьба зайти в такое уединённое и парадное место, как приёмная, свидетельствовала о чём-то весьма серьёзном, хотя Ричард не мог припомнить за собой никаких сколько-нибудь значительных проступков в последний месяц. Тем не менее, он решил держаться на страже. В задумчивости он неторопливо пошёл прочь от пруда, ступая босыми ногами по прохладной траве. Затем его задубелые ступни почувствовали булыжник мощёного двора и наконец он оказался в небольшой сумрачной приёмной, где наезжавшие время от времени миряне могли с глазу на глаз поговорить со своими оставленными в монастыре родственниками. Брат Павел стоял, повернувшись спиной к окну, единственному в приёмной, отчего и без того тёмное помещение казалось совсем мрачным. Брат Павел был высок, Иво коротко стриженные волосы, лежавшие вокруг бриттой макушки, всё ещё оставались густые и чёрные, хотя монаху было уже под 50. Обычно он стоял да и сидел тоже слегка наклонившись вперёд, поскольку уже много лет ему приходилось общаться главным образом с теми, кто вдвое уступал ему в размерах. Сам же он имел намерение лишь наставлять их на пути истины, а не подавлять своей статьёй и мощью. Он был добр, учён и снисходителен, и отлично делал своё дело. Умел держать подопечных в узде, не прибегая к запугиванию. Самый старший из его нынешних питомцев, отданный в монастырь 5 лет от роду, а теперь уже достигший 15-летия и готовившийся стать послушником, рассказывал товарищам страшные истории о предшественнике брата Павла, который раздавал розги направо и налево. И вдобавок обладал таким жутким взглядом, что кровь стыла в жилах. Почтительно поклонившись, Ричард встал перед наставником. Лицо мальчика выражало полную безмятежность, зеленоватые глаза лучились ангельской невинностью. Он был худощав и маловат ростом для своих лет, но зато подвижен и ловок, как кошка, имел светло-каштановые волосы, густые и вьющиеся. Обе щеки, равно как и его прямой нос, были сплошь покрыты золотистыми веснушками. Широко расставив босые ноги на досках пола и шевеля пальцами, Ричард стоял, глядя в лицо брата Павла взглядом покорным и невинным. Павлу был отлично знаком такой немигающий взор. Ричард, подойди и сядь рядом со мной, сказал он как можно мягче. Я должен тебе кое-что сообщить. Одного этого было вполне достаточно, чтобы смутить мальчика, поскольку произнесено это было с такой значительностью и таким извиняющимся тоном, словно Ричард нуждался в утешении. Мальчик слегка нахмурился, но вызвано это было скорее всего простым удивлением. Он позволил брату Павлу усадить себя на лавку и обнять за плечи, и сидел теперь рядом с ним, тупо глядя на свои босые ноги. Он готовился к вылалочке, но его, похоже, ожидало нечто совсем иное, к чему он не был готов, так что теперь терялся в догадках. Тебе, наверное, известно, что твой отец храбро сражался в битве при Линкольне и был тяжело ранен, и что с тех пор со здоровьем у него было совсем плохо. Крепкий, всегда сытый и вполне сносно ухоженный, Ричард не очень-то представлял себе, что значит плохо со здоровьем, за исключением того, что нечто в этом роде бывает со стариками. "Да, брат Павел", ответил он немного приглушённым голосом, сообразив, что именно это от него сейчас и требуется. "Сегодня утром твоя бабушка прислала к шерифу своего слугу", продолжал брат Павел. "Он принёс печальную весть, Ричард. Твой отец принял последнее причастие и получил отпущение грехов. Он умер, дитя моё. Ты его наследник и должен быть достоин своего отца. В жизни и в смерти он в руке Господней, равно как и все мы. Задумчивое удивление не отступало Ричард по-прежнему глядел на свои босые ноги, руками он теперь вцепился в край лавки, на которой сидел рядом с братом Павлом. Мой отец умер? переспросил он. Да, Ричард. Рано или поздно это ожидает всех нас. В всякому сыну надлежит в свой срок занять место отца, вступить в его права и нести его обязанности. Значит, Теперь я стану лордом Итона. Брат Павел не принял сказанное как знак выражения радости по поводу выгодного для мальчика события, но скорее как свидетельство сознания важности слов, сказанных самим братом Павлом. На наследника и в самом деле ложилось бремя ответственности, и к нему переходили все привилегии, которые принадлежали его отцу. Да. Теперь ты лорд Итона. Точнее, станешь им, когда подрастёшь. Ты ещё должен набраться мудрости, чтобы научиться, как следует управлять своими владениями и подданными. Именно на это и рассчитывал твой отец. С трудом осмысливая практические следствия своего нового статуса, Ричард мучительно пытался вызвать в памяти образ отца, уход которого требовал теперь от него мудрости и благоразумия. Из своих редких в последнее время наездов домой, на Рождество и на Пасху, он вынес одно воспоминание. По прибытии и отбытии его допускали в комнату больного, где стоял запах лекарственных трав и преждевременной старости. Разрешали поцеловать осунувшееся серое лицо и услышать низкий, безразличный от изнеможения голос человека, называвшего его сыном и просившего прилежно учиться и хорошо вести себя. Ричарду стало не по себе. Он никогда не принимал этого близко к сердцу. — Ты любил своего отца и делал все, чтобы угодить ему. Не так ли, Ричард? Поспешно и мягко сказал брат Павел, — ты впредь должен делать то же самое. Можешь помолиться о его душе, это послужит утешением и тебе самому. — Должен ли я отправиться теперь домой? — спросил Ричард, которому в эту минуту важнее было понять, что ему делать, нежели услышать слова утешения. — На похороны отца, разумеется, но дома ты не останешься. Ещё не время. Твой отец хотел, чтобы сперва ты, как следует, выучился читать, писать и считать. Ты ещё слишком молод, а пока ты станешь мужчиной, за твоим манером будет присматривать управляющий. Моя бабушка считает, что мне не зачем учиться грамоте, заметил Ричард. Она очень разгневалась, когда отец отослал меня сюда. Она говорит, что какой никакой писарь найдётся в любом маноре, и что чтение книг не самое подходящее занятие для дворянина. Полагаю, она не пойдёт против воли твоего отца. А раз он умер, его воля тем более священна. Но у бабушки свои соображения на мой счёт, с сомнением произнёс Ричард, поджав губы. Она хочет женить меня на дочери нашего соседа, потому что у Хилтруды нет братьев. и она наследница Лейтона и Роксетера. «И теперь бабушка решит женить меня как можно скорее», просто объявил он, искренне глядя в глаза брату Павлу. Монаху потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить слова Ричарда и соотнести их с событиями той поры, когда мальчик пятилетним малышом поступил в аббатство. Маннеры Лейтон и Роксетер располагались как раз по обе стороны от Итона и, разумеется, были лакомым кусочком. Однако покойный Ричард Людол, похоже, отнюдь не разделял честолюбивых замыслов своей матери в отношении её внука, поскольку самолично отправил мальчика подальше от бабки, а ещё год спустя назначил аббата Радульфу Сапекуном Ричарда, словно предвидел, что вскоре сам уже не сможет защитить его. Брат Павел подумал, что аббату лучше знать, как следует теперь поступить. Вряд ли он одобрит такое попрание своих опекунских прав, ведь его подопечный ещё совсем ребёнок. Твой отец не известил нас о своей воле относительно твоего будущего, когда ты станешь совсем взрослым, промолвил брат Павел весьма уклончиво. Такие вещи решаются в своё время. а оно еще не наступило, поэтому тебе совершенно незачем забивать голову тем, к чему не придется возвращаться еще много лет. Ты находишься на попечении отца Радульфуса, и ему лучше знать, как с тобой поступить. Однако, давая волю любопытству, брат Павел не приминул спросить мальчика. «А ты видел ту девочку? Я имею в виду дочку вашего соседа». Она не девочка, Ричард скорчил гримасу. Она совсем старая. Её уже раз просватыли, но жениха умер. Моя бабушка была довольна, ведь Хилтруда несколько лет ждала своего жениха, а другие к ней потом и не сватылись, потому что она не слишком хороша собой. Так что, скорее всего, она достанется мне. Эти объяснения совсем не понравились брату Павлу. Наверное, совсем старой Хельтруде перевалило чуть за 20. Но и эта разница в возрасте была, разумеется, совершенно неприемлемой. Вообще-то говоря, такие неравные браки были делом обычным, когда речь шла о крупных состояниях и землях. Однако мало кто одобрял их. Аббат Радульфус давно уже мучился угрозениями совести, принимая в монастырь малолетних детей, которых присылали к нему их отцы, и решил больше не брать мальчиков в аббатство до тех пор, пока те не смогут сделать выбор самостоятельно. Поэтому вряд ли он одобрительно отнесется к идее связать ребенка с жестокими и почти убийственными узами такого брака. — Короче говоря, выбрось все это из головы, — твердо сказал брат Павел. Еще несколько лет у тебя будет одна забота — как следует учиться, и, как это пристало мальчику твоего возраста, развлекаться. Ну, теперь, если хочешь, можешь идти к своим товарищам, а нет, посиди здесь». Ричард осторожно освободился от обнимающей его плечи руки брата Павла и быстро встал с лавки и лелея одно желание — поскорее оказаться на свежем воздухе, в кругу своих друзей и, не имея никакой охоты, продолжать этот разговор. Он еще не вполне осознал случившееся, однако не умом, но сердцем чувствовал, что пока ему не о чем беспокоиться. «Если что-нибудь будет неясно, если тебе понадобится утешение или добрый совет, возвращайся ко мне, и мы вместе сходим к отцу Радульфусу», проговорил брат Павел. Он мудрее меня и лучше моего знает, как помочь тебе в это нелегкое время. Еще чего. Была охота простому ученику по доброй воле нарываться на беседу со столь значительной персоной. Подобающее моменту торжественно печальное лицо Ричарда приобрело озабоченное выражение, как у человека, которому предстоит незнаемый и тернистый путь. Мальчик поклонился на прощание, сказал, и поспешно, даже слишком поспешно, вышел из приёмной. А брат Павел, проследив за ним из окна и не обнаружив в парнишке ни малейших признаков отчаяния, отправился к аббату, чтобы сообщить ему о видах, которые леди Дионисия Людол имеет на своего внука. Аббат Радульфус внимательно выслушал брата Павла и в задумчивости нахмурился. Он вполне понимал желание леди объединить Итон с двумя соседними манорами. Тогда это объединённое владение будет представлять собой значительную силу в графстве. И само собой разумеется, что сия грозная госпожа намерена управлять этим владением самолично через голову невесты, её отца и малолетнего жениха. Страсть к приобретению земель Это страшная сила, и ради его желанной цели вполне можно было пожертвовать детьми. Напрасно мы тревожимся. Изрёк аббат Радульф, ус как бы решив что-то для себя: "Забота о мальчике возложена на меня, у меня он и останется. Чего бы там эта леди ни желала, она не получит его. Забудем об этом. Она не представляет никакой угрозы ни для Ричарда, не для нас. Однако, как бы ни был мудр аббат, вышло так, что вскоре ему пришлось признать свои выводы глубоко ошибочными.